Помнишь, у меня неприятность была в начале весны? Несчастных случай Да. Женщина, которую я сбил, была цыганкой. Ты знал об этом? это было в газетах, сдержанно ответил Пенш. Она была из... из Как у них это называют? Банда? Табор. Да, цыганский табор. Коллектив, что ли. Они расположились неподалеку от Фейерью. Договорились с местным фермером, и за наличные... Подожди секундочку, буквально чуток перебил его Пеншли. Теперь его голос звучал сухо, не так, как у платного плакальщика, что били устраивала куда больше. Он даже улыбнулся, представив себе 45-летнего Пеншли, лысого, невысокого, футов 5 ростом, хватающего на столе блокнот и ручку. Кирк в работе был одним из самых эффективных и деловых ребят из всех, кого Халлик знал. «Окей, говори, как имя местного фермера?» «Арнкастер, Ларс Арнкастер. После того, как я сбил женщину, ее имя...» Халлик закрыл глаза и напряг память. Как странно, он ни разу не вспомнил ее имени с самого суда. «Лемке», — ответил он наконец. «Я звали Сюзанна Лемке». «Лембке». «Беспе». «Окей». После несчастного случая цыгане решили, что они нежеланные гости в Эргью. У меня есть данные, что они направились в Рейн-3. Не смог бы ты проследить их дальнейший путь оттуда. Мне нужно знать, где они находятся сейчас. За расследование плачу из своего кармана. «Да уж, непременно», — сказал Пеншли. «Что ж, если они двинулись к северу, в Новую Англию, я думаю, мы сумеем их разыскать. Если же отправились на юг, в Джерси, трудно гарантировать». «Тебя что, Билли, беспокоит судебное дело по этому поводу?» «Нет», — ответил он. «Но мне нужно поговорить с мужем этой женщины, если он был ее мужем». «О!» — только и ответил Пеншли. И снова халик прочел его мысли, как если бы он их высказал ему вслух по телефону. «Билли Халлик закругляет твои дела, приводит в порядок свои финансовые книги. Видимо, хочет выдать старому цыгану чек, а может, хочет просто извиниться перед ним и позволить дать себе в глаз». «Спасибо тебе, Кирк», — сказал Халлик. «Не за что», — ответил Пеншли. «Ты, главное, поправляйся». «Окей», okay. — Билли повесил трубку, — его кофе на столике остыл. Его не очень удивило то обстоятельство, что в полицейском участке всеми делами заправлял помощник Рэнд Фоксворд. Он достаточно радушно приветствовал халика на взгляд его было рассеянным. Наметанным глазом Билли сразу приметил что корзинка входящих бумаг на столе Фоксуорта была куда более перегруженной, чем корзинка выходящих. Униформа у Фоксуорта выглядела безукоризненной, но глаза были несколько налиты кровью, как с приличной попойки. данк малость простудился», — сказал он в ответ на вопрос Билли. Халлик почувствовал по тону, что такой ответ полицейский выдавал уже великое множество раз. «Его нет пару дней на работе». «О, — сказал Билли, — простуда, значит». «Вот именно», — ответил Фоксор, многозначительно посмотрев в глаза Билли. Дежурная в приемной сообщила Билли, что доктор Хустен отправился к пациенту. «Это срочно. Пожалуйста, передайте ему» мне нужно буквально пару слов ему сказать. Конечно, проще было бы подъехать самому и поговорить, но Халику не хотелось ехать через весь город. В результате он сидел в телефонной будке, в которой не так давно с трудом помещался, напротив полицейского участка. Холстер, наконец, взял трубку. Голос его звучал холодно, официально, с явным раздражением. Халик, который, кажется, научился читать чужие мысли, понял смысл этого тона. «Билли, ты больше не мой пациент. Я наблюдаю твой необратимый распад, это действует мне на нервы.